Глава двадцать девятая. «Я могу оказаться полезной». «Значит, графиня Шадурская здесь собственной персоной?» — насмешливо спросила дама теней. «Да, и она просит об аудиенции», — ответила Аббатиса. «Что ж, я бы с удовольствием послушала, что она хочет сказать. Меня поражает упорство этой женщины». Она сумела не только проникнуть в герцоггалию, но и обзавести здесь сообщниками. Но прямая жёсткая, целеустремлённая, мне нравятся эти качества, их можно будет использовать. Нужно только направить её энергию в нужные русла. Приказать привести. Мы заперли их в камере в подземелье монастыря. Сделай милость, Агата. только я не хочу, чтобы она меня увидела. У нас с этой особой есть несколько неразрешённых проблем. Но ты ведь всегда можешь скрыться в зеркале, дорогая Фрида улыбнулась Батиса. Именно это я и собираюсь сделать. Екатерина услышала мелодичный хрустальный перезвон, сопровождающий открытие зеркального портала. Похоже баронесса вошла в большое зеркало, стоявшее за ширмой в будуаре Красной обицисы. Сама же старуха подошла к стене и дёрнула за шнурок колокольчика. В соседнем помещении послышалось тихое позванивание. Обициса прислушалась, затем дёрнула ещё раз. На её зов никто не откликнулся. Когда она толкнула дверь и вышла из кабинета, девушка, пользуясь моментом, хотела удалиться, но тут же передумала. Дама теней могла её увидеть. К тому же уж очень хотелось узнать, о чем пойдет разговор с Шадурской. «Спать на посту?» — послышалось из коридора. «Да что себе позволяют эти курицы?» «Я разберусь, Аббатиса!» — раздался знакомый голос Мауры. «Виновные понесут наказание. Приведи ее немедленно. Узнаем, что ей понадобилось в нашем монастыре. Слушаюсь!» Вскоре Аббатиса вернулась в свои покои, Елена положилась в одно из кресел рядом с шахматным столиком. Екатерина осторожно выглянула из-за портьеры, старуха сняла хрустальный колпак, прикрывающий шахматы, и отставила его в сторону. Графиню Шадорскую привели через 5 минут. С гордо поднятой головой и надменным выражением лица она совсем не выглядела пленницей. Неужели наконец вы решили снизойти до меня? сухо спросил Играфиня. Простите за столь холодный приём, стараясь казаться радушной, ответила Аббатиса. Я лишь недавно узнала, что мои люди схватили в Нордшпигеле каких-то чужеземцев. Я уже начинаю привыкать, что здесь местные жители не отличаются особым гостеприимством. Просто мы не любим незнадных гостей. Присаживайтесь, Аббатиса кивнула на свободное кресло. Графиня опустилась на мягкое сиденье и взглянула на столик с фигурками. Играете в шахматы? удивилась она. Обожаю эту игру. Она помогает развить в себе способность к стратегии, в любой ситуации предвидеть возможные ходы противника. Да, именно поэтому мне тоже нравятся шахматы. Может, сыграем партию? предложила Аббатиса. В монастыре у меня попросту нет достойных противников. "Без извинения, сейчас у меня нет желания играть. Я пришла к вам по делу. Вот обсудим всё за партией?" чёрные или красные, улыбаясь, спросила глава ордена Зеркальных ведьм. "Чёрные, разумеется", усмехнулась Шадурская, и игра началась. Екатерина же вдруг неожиданно ощутила тупую боль в висках, словно кто-то зажал её голову в тисках. Боль прошла так же быстро, как и появилась, и тем не менее девушка встревожилась. Откуда эти новые ощущения? Двигаться не только пешки, но и фигуры покрупнее. Разве это не удовольствие, спросила Аббатиса. "Как и в жизни", согласилась Шадурская. "Партия доставляет особое удовольствие только тогда, когда добиваешься желаемого результата усилиями других". И главное, чтобы никто не догадался, что он лишь пешка в твоей игре. В этом мы с вами очень похожи, даже больше, чем вы думаете. Графиня Батисо тихо переговариваясь, по очереди переставляли шахматные фигуры. Партия продолжалась. Катерина знала, что графиня наверняка читает мысли о Батисе. Поэтому игра и давалась ей так легко. Она точно предугадывала все возможные ходы противницы. А Батиса, по-видимому, ни о чем не догадывалась. Девушка вдруг снова ощутила пульсирующую боль в висках. Надо было сегодня получше поужинать. Иногда на голодный желудок она ощущала легкое головокружение. Так что привело вас сюда? наконец спросила аббатиса. Я приду сразу к делу. Много лет назад у меня похитили ребёнка, дочку, которой было всего несколько месяцев от роду. И лишь недавно я узнала, что похитительницей была Клементина Уварова. С тех пор я себе места не нахожу. О, только и сказала аббатиса. И теперь вы хотите найти своё дитя? Но вам что-то об этом известно? В этой земле, насколько я понимаю, иногда по приказу высшей власти слуги императора действительно похищают детей. Это происходит повсеместно, особенно если есть вероятность, что этот ребёнок будет обладать необычными способностями. И они доставляют этих детей сюда, в ваш монастырь. Всё верно? Появление таких детей — большая редкость, но в последние годы это стало происходить и несколько чаще. Владыка темнейший готовит себе достойную армию, поэтому мощь его темной силы и его влияние провоцируют появление на свет подобных созданий. За те годы, что мы обучаем здесь послушников, через монастырь прошло несколько десятков подростков. Возможно, среди них была и ваша дочь». Я зовут Полина, это вы звали её Полиной. Сейчас, если она жива, у неё явно другое имя. Но предупреждаю вас, отыскать девушку будет довольно сложно. Это меня не пугает. Я привыкла преодолевать любые трудности. Нужно выяснить, почему Крементина заинтересовалась именно ей. Какие способности должны были проснуться у вашей дочери, когда это станет известно? Мы сможем выяснить, в какой гарнизон она попала на службу. Шадорская тихо выдохнула. Катерине, слышавшей весь разговор, даже стало её жалко. Потому-то я и хочу найти Клементину, в отчаянии воскликнула графиня, чтобы выяснить, чей приказ она исполняла и кому отдала моего ребёнка. Буду благодарна, если подскажете, где мне начинать поиски. Клементина в настоящий момент заключена в Зерцекурат. Она не выполнила приказ властелинов и теперь расплачивается за свою опашность. Я знаю это, поэтому и пришла к вам. Не вариату вас есть копи императорской печати, и только используя её можно освободить эту негодяйку. Да, это правда. Кивнула бацисса, но я не стану помогать вам. Но почему? Орден зеркальных ведьм верой и правдой служит властелинам зеркалий. Кто мы такие, чтобы нарушать их волю? Освободить Эклементину? Меня само ждут большие неприятности. А сегодня в саду говорила совершенно другое. Правильно, ведь сейчас её слышат дамы теней, подумала Катерина. Но я лишь поговорю с ней, настаивала графиня, а затем можете упрятать её обратно. Вы не знаете Клементину. Стоит ей только оказаться на свободе, и она тут же прикончит всех, до кого сможет добраться, а затем снова исчезнет. Да и не станет она с вами откровенничать. Возможно, она злится на властелинов, но никогда не посмеет предать их. Это уже мои проблемы. Я сумею убедить её. Нет, нет и нет, покачала головой Батиса. Где вы храните ту печать? В отчаянии воскликнула графиня. Где-то здесь, и она огляделась. Хотите украсть её, рассмеялась ведьма. Уверяю вас, она спрятана очень надёжно. А если нам договориться, сменила тактику Шадорская. Я могу оказаться вам полезной, ведь я и сама обладаю кое-какими способностями. Неужели, несколько насмешливо спросила Абатиса, и какими же? Шадорская взяла и переставила одну из шахматных фигур на доске. Болью в висках Катерине усилилось, девушка даже зажмурилась. Что с ней происходит? «Может, просыпается еще одна способность, о которой она даже не подозревает?» «Я могу читать мысли людей», — усмехнулась графиня. «Вот как! Даже ваша Аббатиса! Я могу выяснить все о ваших планах, о темнейшем, о тайном замысле властелинов. Все, что вы замышляете, — это очень опасная способность», — сразу напряглась ведьма. Поэтому я и предлагаю вам свои услуги. Лучше нам сохранять дружеские отношения. Вы мне угрожаете? Что? Вы просто хочу, чтобы вы помогли мне, и я помогу вам. Шах и мат. И она с громким стуком переставила фигурку на доске. А Батиса раздражённо хлопнула в ладоши. В кабинет тут же вошла Мауров в сопровождении двух охранниц. "Оведите эту женщину обратно в камеру", изменившись в лице, приказала аббатиса. "И заприте хорошенько, пока я не решу, что делать с ней и её спутниками. Подумайте над моим предложением", сохраняя спокойствие, улыбнулась графиня. "Я непременно подумаю, будьте уверены". Шадорская поднялась с кресла и её увели. Красная Батиса принялась расставлять шахматные фигуры в первоначальном порядке, затем накрыла доску хрустальным колпаком, и в этот момент дама теней вышла из зеркала. — Ты слышала? — недовольно спросила Батиса. Она подошла к окну и открыла его, впустив ночную прохладу. — Чтение мыслей. Она может быть очень опасна. Нана ищет свою дачу, напомнила дама теней. А мать, потерявшая ребёнка, ни перед чем не остановится, чтобы вернуть своё чадо. Нельзя допустить, чтобы она нашла её. Но почему? Её дача была похищена не случайно, и ты прекрасно знаешь об этом. Если Шадурская найдёт девчонку, если они объединятся, у нас появятся новые проблемы. А нам их и так хватает. Графиня не так здорово спутала нам карты своим внезапным появлением. Жаль у меня нет способности оракула червей. Можно было бы просто заглянуть в будущее и разузнать, к чему это приведёт. А как же зеркало предсказаний? Ты сама знаешь цену его предсказаниям. Прогноз на будущее очень быстро меняется, особенно в последнее время. Сегодня зеркало говорит одно, а завтра уже совершенно другое. Да, что и говорить, оракул червей был намного точнее, согласился Батиса. Но вы сами захотели избавиться от него. Он стал опасен и отказался присоединиться к нам, хотя мы и просили его об этом. Теперь его дар перешёл к Дельфине, а она та ещё штучка. Никто не знает, где она скрывается и чего от неё ждать. А шадорская действительно читает мысли. В этом я уже не раз убеждалась. Как бы ей ни удалось выудить что-то из твоей головы, так может нам лучше избавиться от неё. Это самый простой вариант. Но магические зеркала говорят, что ей отведена важная роль в том, что грядёт, и это во всех возможных вариантах будущих событий. Но какую конкретно роль, пока неизвестно. Все года с этими предсказаниями и пророчествами одной тоже недовольно проворчала Батиса. Никогда не знаешь, что же случится на самом деле. Потому-то я и приехала сюда, дама теней опустилась в кресло, где совсем недавно сидела Шадурская. Мне нужен тот драгон. Екатерина навострила уши, в воздухе повисла тишина. Зачем тебе кодекс? После долгого молчания спросила зеркальная ведьма. В наших рядах произошёл серьёзный раскол. Ты знаешь, что оракул червей мёртв. Мастер зеркал, жалкий слабак, и пока ещё пляшет под мою дудку, но при первой возможности он предаст меня. Повелитель кукол, вот мой самый серьёзный противник. Я опасаюсь, что он воспользуется тетрагоном, чтобы остановить нас. Этого нельзя допустить. А ещё книга нужна мне, чтобы проверить одну возникшую догадку. Сделать это можно только используя древнюю зеркальную магию, которая наверняка есть в кодексе мёртвых зеркал. Повелитель кукол не получит книгу, заверила её абатисса. И никто не получит. Никто и никогда, добавила она многозначительно глядя на баронессу. Даже я Растерялась дама теней. Наш орден издревле хранил всё, что относится к тёмной зеркальной магии в этом мире. Так было задолго до появления Кариостра и вашей пятёрки. Мы поклонялись тёмным силам и исполняли их волю. Когда книгу заполучили созерцатели, это едва не лишило нас былого могущества и не уничтожило орден. Такова больше не повторится. Тот дракон из покон веков принадлежит нам по праву, и я никому не отдам его. На ты забыла, ведь это мы вернули его вам. Мы, брызгая слюной со злостью выкрикнула Фрида фон Шпильце, и вы сполна получили за это. Темнейший сделал вас самыми могущественными колдуньями этого мира, а вы обманули и его, и нас. Такова была воля императора. Вы знаете, он не хотел освобождать темнейшего, однако вы использовали его силу, чтобы захватить власть над Зерцалией, а потом решили не выполнять условия договора, но всё-таки выполнили, да, почти через 100 лет. Мы отдали вам манускрипт, и вы узнали, как освободить темнейшего. Мы даже заманили в этот мир смертного с земли, чтобы выполнить все условия пророчества. Но произошло это гораздо позже, чем нам хотелось. Если бы в вашей пятерке не произошло раскола, мы бы до сих пор прозябали в подземельях не в силах освободить нашего господина. Так что извини, Фрида, но отныне-то Тетрагон не покинет орден зеркальных ведьм. — Где он? — завопила Дема Теней. теряя былое величие, на своем законном месте, там, где ему и полагается быть. Не шути со мной, Аббатиса. Со мной шутки плохи. Я не шучу, Фрида. Тебе нужно какое-то заклинание. Ты прочтешь его. Но книга все-таки останется у нас. Она нужна мне самой и в моем замке. Нет, нет и нет. Не пришлось бы тебя пожалеть о своем упрямстве. Распарившись, предупредила дама теней. В следующий миг она от стила с кресла, и её фигура рассыпалась на стаю летучих мышей, и они все вылетели в раскрытое окно. Аббатиса лишь злобно усмехнулась, затем подошла к окну, закрыла его и вышла из кабинета. Екатерина дождалась, когда в коридоре стихнут её шаги, и выбралась из своего убежища. Адекс явно не в этом кабинете, теперь она была в этом уверена, но вот где? Где её искать? Шахматная доска с расставленными фигурками под прозрачным хрустальным колпаком, покрытым серебристыми узорами, так напоминавшими заиндевевшее стекло, привлекла её внимание. Девушка подошла к ней поближе. Какая-то смутная догадка свербила в её голове. Екатерина склонилась над колпаком и замерла. 32 фигурки из красного и чёрного стекла стояли перед ней. Немного лепковатые и словно вылепленные руками, все они отличались друг от друга. Даже пешки были разные, не похожи одна на другую. Перед ней были кристаллиды, и в этом девушка не сомневалась. От той это нестерпимая боль в висках, когда графиня брала одну из фигур в руки и переставляла на доске, девушка ощущала сильное давление на голову, ведь одна из этих фигур её собственная кристалида, а остальные куколки других послушников и обитателей монастыря. Первым желанием Катерины было украсть все фигурки. Она ухватилась было за колпак и попыталась поднять его, но не тут-то было. Казалось, он весил целую тонну. Как же старухе удавалось с такой лёгкостью снимать его? Девушка попыталась ещё раз, но у неё снова ничего не вышло. Она решила опрокинуть столик, тогда наверняка колпак свалится с него, но и столик не шелохнулся. Он словно прироск к полу. Екатерина закусила губы от досады. Возможно, колпак удерживается каким-то заклинанием. Ясно одно: снять его ей оказалось не под силу. Оставалась лишь одна надежда найти тетрагон. И ещё одно: если освободиться от заклятия кристолиды, оббатиса уже будет не так страшна ей. Екатерина выглянула в коридор и, убедившись, что там никого нет, выскользнула из кабинета.